Глава 11 До да чего же приятно принять прежний вид. Распрощавшись с Кованько и другими воздухоплавателями, несколько даже трогательно сблизились они за общим делом, Федор уехал в Санкт-Петербург, где основательно облегчил денежный запас на пристойную одежду. Мундир пришлось оставить в чемодане, привлечет внимание шпионов. И Авдеев отсоветовал, незачем гусей дразнить, тех, которые гогочут по-немецки, Прежнее унылое пальто князь отдал какому-то бродяге вместе с шапкой-пирожком. Пусть согреется, бедняга. На Невском прикупил готовый костюм тройку английской выделки. На постройку нового просто времени не имелось. Высокие светло-коричневые ботинки на шнуровке. И еще широкую кепку, тоже английского образца, вдобавок трость и приличный саквояж. Доха из волчьего меха, шапка из него же. Тепло прилично и не броско. «Кепка в чемодане подождет, для другой погоды». «Новый русский, не хватает голдов и барсетки», прокомментировал друг отражение в зеркале. «Пойдем, что ли, джунгли стричь?» Цирюльник, если и удивился заказу лохматого господина, то виду не подал. Постриг коротко. Крашеные космы осыпались на пол, осталась темно-русая щеточка волос. Подбородок выбрил начисто, высоко подняв виски, ни усов, ни бороды, ни бакенбард. Так обычно делали актеры, чтобы собственные волосы не мешали парикам и наклеенной на лицо растительности. В этом виде и в прекрасном настроении Федор наведался в ресторан. От обеда взял извозчика и велел там увезти к финляндскому вокзалу. Дорога предстояла недолгая, в Сестрорецк. Генштаб удовлетворил его прошение о переводе, но лишь наполовину. Тула для Юсупова закрыта, там князя караулят германские агенты. Типа обрыдались, не дождавшись. Потому поедешь на завод, стоящий в Сестрорецке. Созданный еще царем Петром, он ковал оружие для России. У города был особый статус, посторонних личностей туда не допускали. Там вдруг внезапно воскресший князь Юсупов ускользнет от германских глаз. А если те и пронюхают, то достать непросто. Хэнда короткие. Федор ехал в экипаже и глазел по сторонам. С того памятного визита в Питер, когда он столкнулся с Юлией, город изменился и не в лучшую сторону. Появилось несметное количество плакатов и плакатиков, призывавших к единению против германского супостата. Все для фронта, все для победы. А война еще не началась», — буркнул друг. «Может быть и правильно. В моем мире слишком долго не телились. Получилось словно в анекдоте. «Зима пришла, а мы не ждали». Федор остановил пролетку и подозвал уличного разносчика газет. Отдав семишник, развернул пахнущие типографской краской листы. Семишник – монета в 2 копейки. Содержание первых трех полос удивительно соответствовало увиденному на улицах. аршинными буквами разоблачен саботаж германских агентов на Путиловском заводе. Шрифтом чуть поменьше – инженер-шварц и механик Кампф учинившие саботаж застрелены при задержании. Далее шли заметки о повальных обысках в конторах, в банках, магазинах и на предприятиях, принадлежащих владельцам с немецкими фамилиями. В оборот брали даже осененных с германскими корнями, в бог знает, каком давнем поколении. Может кто-то и сотрудничал с властями Рейха, но даже самый ушибленный на голову горе патриот должен был сообразить, далеко не все пострадавшие враги. Проживание в России в течение всей жизни, браки с русскими, белорусами, малороссами, татарами, принятие православия, карьеры и недвижимость. Все это для подданного империи значило неизмеримо больше, чем рождение прадедушки когда-то и где-то на берегах Рейна. «37-й год», — раздалось в голове, так тринадцатый, на вроде как», — поправил Федор друга. «В моем мире такая вакханалия накрыла страну в 37-м». Вся Россия поделилась на тех, кто искал шпионов, и тех, среди кого искали. Находили тысячами. Этот мир другой, но дурдом выходит похожий. Не в силах дочитать газету, даже мирные страницы о светских новостях, спорте, объявления, Федор оставил ее в пролетке и вышел к финляндскому вокзалу с акваяжем. Знаешь, — оживился друг, — здесь через Финляндию приехал один тип. У вокзала вскарабкался на броневик и речь толкнул. Мол, товарищи рабочие, долой буржуев, власть советам, и да здравствует диктатура пролетариата. С того и началось, а через 20 лет случился преснопамятный 37 седьмой, хотя и до него хватило. Давай надеяться на лучшее. Это пожелание немедленно избылось только с точностью да наоборот. Привокзальные босяки вздумали ограбить прилично одетого господина, Загородили дорогу полукругом. Битюк, вставший напротив, нож достал. Двое по бокам. Еще один росточком поменьше обладателя ножа занял позицию позади. Он явно банду возглавлял. Скомандовал визгливо. «Замер, господинчик! Саквояж и котлы? Часы? Все на земь! Да ху с шапкой тоже! Сам текай подальше от греха!» Федор оглянулся. Ни городового, ни кого то из полиции нет в помине. Все шпионов ловят, шпаной заняться не досуг. Если вокзальный грабитель подойдет вплотную, ткнет пером, зеркальный щит может не сработать. Атульский револьвер в Париже обретается, маркизу подарил. Браунинг стащили по пути в Россию, по глупости оставил в самолете. Кто-то из механиков прибрал. Выросший в фабричной среде Федор не боялся драк. Участвовал не раз, силушкой не обижен, Пару гопников раскидал бы голыми руками, сомнений нет. Но четверых — навряд ли. «Федя, представь, что башка уркагана, вооруженного ножом, это как пепельница на столе у немца. Целься и стреляй!» — раздалось в голове. Ободренный советом Федор сделал шажок в бок, громила с ножом оказался на одной линии с главарем и вломила души, выпростав к нему руки. Внутри словно вскипело, и этот кипяток хлынул прямо в низкий, давно немытый лоб. Голова налетчика откинулась назад так, будто по ней врезала лошадиным копытом. Падая навзничь, он выпустил нож и ударил главаря затылком по лицу. Оба рухнули на мостовую. «Страх потеряли, собаки драны, на осененного с ножом кидаться!» — гаркнул Федор. «Так это...» неманого значка!» — пролепетал один из оставшихся на ногах. «Так я еще и виноват?» Грозный рык Федора улетел вдогонку улепетывающим. Дряной, но длинный нож, поддетый носком ботинка, утонул в сугробе. Больше до самого Сестрорецка приключений не случилось. В этом маленьком городке по пути из Питера в Выборг порядок поддерживался гораздо строже. Прямо на станции Федора остановил патруль. Жандармский унтер придирчиво изучил документы, а предписание прибыть в закрытый для посторонних город разве что не лизнул и лишь затем смягчился. Так в заводу управления уже нема никого, милостивый государь. В гостиницу устроиться не желаете? Какую посоветуешь? Жидовскую, коли не брезгуете. В России начало 20 века слово «жид» не носило бранного оттенка и являлось полным синонимом слова «еврей». Тут недалече. Унтер, почему-то не разобравший, что перед ним князь, а к нему полагается обращаться ваше сиятельство, показал обещанную гостиницу, скорее трактир. Федор, тем не менее, устроился неплохо, договорился и об ужине, естественно, что не кошерным. Затем вышел прогуляться. Довольно большой оружейный завод, еще в Петровские времена заложенный, занимал изрядную часть перешейка между озером Разлив и Финским заливом. Природа, где ее не тронула человеческая рука, была чудо как хороша. Стройные ели и сосны спускались к самой воде озера. Но что особенно бросилось в глаза, так это высокая антенна для радиотелеграфии в здании рядом с заводом. Выглядело это странно. Связь по радио налаживалась для кораблей и цивильных судов в Финском заливе. Станции надлежала быть в Кронштадте. Сестрорецк вроде бы не имел морских сооружений. Взяв это на заметку, Федор отправился отдыхать, а на завтра явился к генерал-майору Гидонову Михаилу Даниловичу, начальствующему на заводе. Был тот немолод, лет за 50 и коротко острижен, подобно Федору. Усы с бородкой носил крохотные, не пытаясь уподобиться ветхозаветному старцу. В отличие от Кованько, Гедеонов был прекрасно осведомлен о личности новоприбывшего. «Вы — тот Юсупов Кошкин, что помог двум нашим самородкам соорудить карабин под патрон Арисака?» — огорошил сходу. «Боюсь, моя помощь несколько преувеличена, ваше превосходительство», — ответил Федор. Повинуясь приглашающему жесту, он удобно устроился в кресле. Было невежливо отводить глаза от генерала, но взгляд помимо воли перебегал с его некрупной фигуры на стены, где красовались множественные образцы оружия. Неудивительно, что коллекция знатная, от гладкостволов петровских времен до первых нарезных ружей начала XIX века и, наконец, до знаменитой трехлинейки. Хозяин кабинета заметил внимание новоприбывшего и буквально через несколько фраз поделился наболевшим. «Знаете ли, ваше сиятельство, как трудно было в прошлом году принять бразды правления заводом. Им командовал великий Мосин». Тот самый, давший трехлинейку. Затем Дмитриев Бойцуров, Николай Григорьевич. Тоже глыба, человек-легенда в российском оружейном промысле. «Понимаю», — вклинился Федор, используя паузу в откровениях начальника. «Вижу, вам неловко на фоне знаменитых предшественников. Что ж, могу помочь? Есть одна идея, не связанная со стрелковым оружием, но вполне способная прославить ваш завод». Главное воплотить ее как можно скорее. До германского наступления поставить на поток. «Шутить изволите!» — хмыкнул генерал. «До него же считанные дни!» «Не до шуток мне сейчас. Есть серьезные наброски. Опытный образец, если подсобите, закончу к вечеру. Завтра испытаем». Он выложил на стол эскиз гранаты в мире друга, известной как РГ-42. Конечно, диаметр корпуса, вес заряда и ширину, вкладываемой внутрь стальной ленты с насечками, вспомнили довольно приблизительно, но ошибка роли не играет. Взорвется все равно и кому-то поплохеет. «Бомба! Да еще ручная!» — разочарованно промолвил генерал, рассмотрев рисунок. «Уникально простая по конструкции», — ответил Федор. «Дешево, технологично. Отладить надо лишь запалы». Жестяная банка, наполненная взрывчаткой вместо мяса, может быть выделана на любой консервной фабрике. Размер не слишком важен. Ту, что меньше, легче бросить и носить, но эффект получится слабей. Выделать побольше, так наоборот. Уверяю вас, столь простого способа дать гранату каждому пехотинцу ни в одной державе мира не имеется. А в Российской императорской армии появится, благодаря вашему заводу, Впрочем, как хотите. Как я объяснил, в Туле мое присутствие пока нежелательно. Но наброски можно переслать и туда. Федор сделал паузу, ею воспользовался генерал. «Увольте, князь. Тула без того свыше всякой меры завалена казенными заказами. Сделаем мы вашу бомбу. Как же назовем? СГ-13. Сестрорецкая граната образца 1913 года». Лично для меня цифра 13 всегда благоприятная с суевериям вопреки. Вас же, Михаил Данилович, попросил бы предоставить мне жилье, чтобы находиться при заводе. Ночевал в трактире Кацмана, там неплохо, только вот моя персона слишком интересна для германского генштаба. Заводские инженеры обретаются в квартирах города, генерал задумался. На заводе только комнаты для семейных мастеровых. Я могу распорядиться. Но пристало ли такое князю осененному? Мне не привыкать, ответил Федор. Я приютский сирота, начинал мастеровым. Князем стал недавно. А еще вас попрошу, дабы не вводить окружающих в смущение, позабудем этот титул. Даже ваше высокоблагородие не нужно. Мне достаточно по имени-отчеству. Я к тому же без мундира. Так в генштабе приказали, чтоб в партикулярном. Как желаете, промолвил генерал. «Вы ко мне опять же без чинов. А сейчас я вызову Федорова». «У меня вопрос, Михаил Данилович. от чего к заводу управлению пристроена радиотелеграфическая станция?» «Чтобы, если вдруг германские шпионы нам обрежут линию с Санкт-Петербургом, осталась возможность с ним связаться по беспроволочному телеграфу. И еще одно. Только не нужно улыбаться, самому неловко повторять. Энтузиаст у нас завелся». Коваленков Валентин Иванович из Императорского электротехнического института. Убеждает всех, отмирают провода. Связь через мировой эфир пойдет. Адавича можете себе представить? Начал инженерам всем рассказывать. Дескать, лампа может не только лишь светить, но еще и усиливать токи. Представляете? Осветительный прибор тщится вставить в телеграфический передатчик. Вдруг взвился друг, отвлекая Федора от беседы с генералом. Электронные лампы до Первой мировой Коваленков гений! Срочно надо бы его найти. Это может выйти поважнее гранаты, хотя, конечно, надо бы и то, и другое. Гедеонов тем временем отрядил адъютанта найти Федорова, и тот в скорости явился. Тут на князя накатило. Знаменитый оружейник был из той нормальной жизни. С ним он виделся в военном министерстве. Хорошо поговорил, ощутив в нем родственную душу. Оружейник-оружейника всегда поймет. Миссия в Париже оторвала Федора от любимого дела. При всем уважении к авиаторам, небесная техника не его стихия. Аэроплан велик, состоит из множества частей. Он плод коллективного труда. А винтовочка твоя. Ты берешь ее в руки, чувствуешь каждый изгиб ее хищного тела. Оттянув затвор, чувствуешь такой знакомый запах ружейной смазки, а если пострелял, то и кислую вонь пороха. Ее прицел — фокус твоего глаза, ствол продолжения твоей руки, позволяющий бить очень далеко. У самолета сделай крыло на пол аршина длиннее, мало что изменится. В винтовке же играют сотые доли миллиметра. У аэроплана, как и у корабля, можно наращивать мощь машины с весом заодно. Винтовку или ручной пулемет несет один человек, каждый килограмм веса возрастает многократно, если прошагал с ней 20 верст. Аэропланы – инженерия, а ручное оружие – ювелирное искусство. Наконец, на аэропланах в грядущей войне полетит несколько тысяч человек, с винтовкой же в бой пойдут миллионы, и каждая ошибка тиражируется миллион раз. Она обернется смертью множества солдат, если вовремя ее не обнаружить винтовка делает сильным каждого бойца не только избранных парящих в небе может от того мужчины самого разного возраста в том числе далекие от армии обожают огнестрельное оружие федор с другом потому так и сжились что сошлись их интересы на оружие конечно федоров был из той же когорты полковник рад вас видеть федор встал увидев князя федоров расцвел Руками он сжимал ветошь, на ходу стирая ею грязь, видно, оторвали от работы. Я одет в халат, а не в мундир, но чистый, выстиранный. День только начался, еще не успел сгвоздать. Протянув руку для пожатия, спохватился, придержал ее. Федор сделал вид, что не заметил, и, шагнув вперед, взял ее обеими ладонями. — Как Василий будет рад, — вымолвил Владимир Григорьевич. — Он же, вспоминая вас, места не находит. «Как такой вот молодой человек, а придумал пулемет и бомбомет, а самозарядную винтовку взял и подарил? Пригодилось?» «Ну а как вы думали? Там Василий лишь немного изменил, сами все увидите. Приглашаю в мастерскую, только вот костюмчик поменяйте, а не то испачкаете часом». «Буду рад», — ответил Федор. «Вижу, господа, что нашли взаимопонимание», — подключился Гедонов. Федор Иванович, я не буду вас задерживать, сдайте предписание в канцелярию, вас оформят инженером первого разряда, дальше видно будет». Выполнив просимое, Федор с полковником отправились в цеха. В отличие от Пулковского, Обуховского и других заводов Питера, где князю довелось побывать из-за размещения заказов на выделку частей для аэропланных двигателей, здесь не было огромных зданий на сотни метров с высокими потолками на ажурных фермах. Оружейный завод больше напоминал привычный тульский. Каждый цех занимал небольшой дом с островерхой крышей, не крупнее купленного Федором особняка, только одноэтажный. Заметно, что рабочих на улице было чрезвычайно мало. Если кто шел, то очень резво и явно по каким-то неотложным делам, ни единого праздно шатающегося. Федор обратил внимание на этот факт. «Прежний начальник Дмитриев-Бойцуров здесь драконовский порядок навел», пояснил полковник. «Была в али рабочие, особливо после смены, задирали прохожих, господам дерзили. Генерал Казаков вызвал, самых отъявленных хватали и судили, десяток выгнал в зашей. Другим же бузатерам такие штрафы прописал, что месяца три с хлеба на воду перебивались». Гедуонов начальник тоже твердый, но все ж не тот пока не распаясались, ну а дальше... Вот Федор Иванович и Василий, как знал, что встретит. Дегтярёв! Шедший им навстречу мастеровой повернул голову и, кивнув, направился к начальству. «Вот напарник, человек-легенда моего мира!» — взволновался друг. «К 1927 году должен был изобрести пулемет своего имени. Дегтярев пехотный, тот, что мы украли. пистолет пулемет ППД» а потом в компании с легендарным конструктором Шпагиным крупнокалиберный пулемет Дшака. Дшака тоже украдем?» — заинтересовался Федор. «Увы, его устройство я не помню. Появится естественным путем. Здешние оружейники ничуть не хуже. Желаю здравствовать». Дегтярев не проявил ни малейшей робости при виде хорошо одетого господина начальственной наружности, пусть и молодого. «К нам?» «Не узнаешь, Василий?» — полковник улыбнулся. «Господин Кошкин, ваше высокоблагородие!» — воскликнул Дегтярев. «Его сиятельство, князь Юсупов Кошкин!» — поправил Федоров. «Давайте без чинов!» — улыбнулся гость. «Я здесь вроде как инкогнито, потому для всех Федор Иванович!» Он протянул Дегтяреву руку, тот ее радостно пожал. «Не ожидал, что свидимся. Сделали мы с Владимиром Григорьевичем ваш карабин. Ошибки там поправили. Получился на заглядение. «Каким нахалом ты, Василий, был, таким и остался», — вмешался Федоров. Ошибки он исправил. «Давай, показывай, но только не дерзи». «Я не в обиде», — отмахнулся Федор. «А в чем ошибся?» «Затвор-то с перекосом? Такое не годится». «Улучшатель, блин, нашелся», — возмутился друг. «Да Симоновский СКС — шедевр оружия». «Больше только автоматов Калашникова после войны сделали. В джунглях Вьетнама был незаменим». Пока американцы крыли матом своим М-16, Симоновский стрелял в любой грязи. Один из самых красивых карабинов в мире. Он до сих пор церемониальное оружие в ротах почетного караула. Недостатки нашел. Уважение к Дегтяреву у друга несколько подтаяло. Эскизы, переданные в свое время в Сестрорецк, были выполнены с особым тщанием. Федор понимал, что в прежней жизни друг бесчетное число раз держал СКС в руках, холил, лелеял, ремонтировал. В кабинете Федорова, больше напоминавшем холостяцкую берлогу, нежели рабочее место его высокоблагородия, князь переоделся в принесенные просторные штаны и блузу, а затем пошел в цех. Там взгляд упал на ряд готовых карабинов, напоминавших Симоновский очень отдаленно. Сестрорецкий клон выглядел более угловато, ствольная коробка крупнее рядом лежали штыки унифицированные с мосинской трехлинейной длинные граненые конечно же не столь изящные как штык ножи карабина симонова в лучшую сторону отличалось бы и питание горка съемных магазинов свидетельствовала федоров с Дегтяревым послушались совета и отказались от обоймы подобно применявшейся в мосинке дегтярев молниеносными движениями разобрал один карабин Перекос затвора, ваше сиятельство, не дает такого надежного запирания, как поворот затвора. Затвор дослал патрон и поворачивается, словно ключ в замке, выступами цепляясь за пазы. Оттачиваем технологию для серийной выделки. Очень малые допуски нужны, чтобы запиралось плотно и не заедало. Друг, насколько помню по твоим рассказам... «Ты правильно запомнил про затвор. Он применен в двух самых распространенных образцах ручного стрелкового оружия моего мира — автомате Калашникова и винтовке М-16. Калаш придуман в конце 40 М-16 — лишь в 50-х. Правда, боевые выступы были и в винтовке Манлихера. Федя, давай признаемся. Мы умеем только предлагать уже изобретенное в моем мире, а он же гений, причем без преувеличений». «Сильна же матушка России такими самородками!» Федор перебрал детали карабина и глянул на полковника. «Как бы мне его опробовать?» «Завтра на стрельбище офицерской школы, там будут осенённые, на их защите винтовки проверяются», — поведал Федоров. «Что ж, это хорошо, а теперь хочу заняться выделкой гранаты». Федоров подозвал мастерового и отдал его в распоряжение князя. «Сам не подключился». Полковнику ручная бомба напомнила эсеровские самоделки для терактов, а не серьезное оружие. Ведь ясно, в современном бою главное слово скажут пулеметы и самозарядные винтовки. Прохор, приданный Федору в помощь, критически оглядел его. «Из простых, а из борчуков будете? а Лицо-то гладкое и бритое, а руки, как гляжу, рабочие». «Из простых я буду, из приютских», — успокоил Федор. «Сам в люди выбился». Изобретателем признали, могу точить, сверлить, работать на шарошном, ручными инструментами владею, но сам не справлюсь. Их высокоблагородие велели, чтобы к завтрему. Мастеровой поскреб затылок темными отвъевшейся грязи пальцами. Им бы все скорее, был бы ты из барских выкормышей, хрен бы я помог, а так? Прохор! удивился Федор. Так Федоров полковник, ему что, тоже х. Ну, ты не путай. Как тебя? Так Федором зовут? Не путай, Федя. Полковник, человек с понятием и с уважением. Вон Васю Дегтярева как устроил, условия создал. А вот при Дмитриеве-Бойцурове, чтоб он лопнул, тут казаки гайсали. Как что не так, нагайкой по хребту, по морде. На побитой оспой физиономии Прохора действительно проступал рубец. Возможно, что казачья метка. Слушай, Прохор, одернул его князь. Давай потом об этом погутарим, тут дело надо делать. С самой гранатой справились довольно быстро. Рабочий притащил трубу в 4 дюйма, нарезать корпусов и проточить канавки, на фрезерном пройти их поперек, затем приварить к ним днище с крышкой, в последние просверлить отверстие под взрыватель, нарезать в нем резьбу. Со взрывателем пришлось довольно долго повозиться. Федор вытащил на токарном станке десяток трубочек под его корпус Плашкой нарезал резьбу, метчиком в отверстии на крышке. «Не сбрехал», — заметил Прохор, — справно сделал, а вот с пружиной на запал так просто не выйдет. Тем временем прогудел паровой гудок. Рабочие двинули к выходу из цеха, обед. Федор поискал глазами полковника или хотя бы Дегтярева, но не обнаружил. Стало быть, обедать придется с рабочими. «А что в новинку?» Столовая нашлась в соседнем здании. За 12 копеек Федор взял щи, в миске плавал даже небольшой кусочек мяса, кашу, кусок ржаного хлеба и чай. Закидывая в себя ложкой немудреную еду, вспоминал не устрицы и прочие изысканные блюда, отведанные в Париже, а скорее похожую столовку в Москве. Там тоже обочь сидели мужчины в одинаковых темных блузах, над столом стоял крепкий запах мужских тел, дешевого табака, К нему примешивался смрад горелого металла. В Москве такое было годами, и ничего, не помер без устриц. После обеда удалось собрать взрыватели и опробовать тут же, за стальным щитом. Тротила на заводе не имелось, корпуса гранат решили заполнять бездымным порохом, благо есть в достатке, а также капсюлей к запалу. На замедлитель же дымарь пошел, пропитанный особенным составом, чтоб не сгорал так быстро. Друг вспомнил про такой рецепт, нашлись к нему в аптеке реактивы. До ночи, наконец, управились. Эрзац, конечно, не граната, но для испытания сойдет. Поужинали прямо у станков. Прохор позвал мальчишку, Федор дал ему рубль, тот сбегал в лавку и принес хлеба с колбасой. Пора на отдых. Не забирая вещи из трактира, Федор, как был, в рабочей робе, отправился в казармы для малосемейных и одиноких. Начальник общежития, предупрежденный Гедеоновым, не зная ранг нового жильца, ночлег предоставил, правда, лишь в казарме, свободных комнат не нашлось. Ополоснув руки и лицо, Федор расшнуровал ботинки и засунул их подальше под кровать. Не потревожив спящего, не украдут. Слишком хороши они для мастерового, месячные жалобы не стоят. Наутро Гедеонов, прознавший, что его сиятельство устроили на ночлег в казарме с пролетариями, пришел в неописуемую ярость. Начальник общежития едва не распрощался с должностью, а Федору выделили отдельную комнату, вымыв и выскоблив ее до стерильной чистоты. Койку застелили свежим бельем, стол накрыли скатертью, принесли стулья и шкаф. Федор послал за вещами в трактир. Предстояло обживаться. Варвара, в отличие от князя, встретила утро на белоснежных простынях, в светлой и просторной девичьей спаленке, одна. Вратившись в Тулу, Варвара первым делом навестила подруг и вручила им парижские обновки. Их, конечно же, немедленно примерили. Дамы заперлись в гостиной, где принялись надевать корсеты и бюстгальтеры. Панталоны только рассмотрели, даже в женском обществе примерять их мавитон. Полненькой Полине по душе пришелся бюстик с поясом, Телу в нем приятно и нигде не давит. Алефтина выбрала корсет, подчеркнувший ее стройную фигуру. Да и сделан он изящно, грудь в нем будто на подносе. Расплатились за покупки, подивившись дешевизни: втуле вдвое бы отдали, да и нет здесь в продаже таких фасонов. После пили чай. За столом Варвара рассказала о парижских приключениях, Алефтина и Полина ахали качали головами. А потом спросили прямо. «С Федором-то было?» «Немцы помешали», — сморщилась Варвара. «Из-за них пришлось Париж покинуть, да еще бежали в попыхах. Федор улетел на аэроплане, и где он сейчас, не знаю. Прячется от них», — написал о том в письме. «Немцы гады», — согласилась Алевтина. «Хорошо взялись за них». И она поведала последнее известие. Первым в Туле поплатился за принадлежность к враждебной нации фон Вернер, полицмейстер. Мало того, что ушел в отставку, так еще получил предписание уехать за Урал. Началась мобилизация, но странная. Первыми призвали в полки дворян германского происхождения. Сформированные части послали на восток. На оружейном заводе прошли аресты. По подозрению в сотрудничестве с Германией, жандармерия забрала двух инженеров. Неспокойно в городе, все шпионов опасаются. Получив на станции багаж, Варвара занялась устройством дома. Заказала рамы для картины, развесила их в комнатах. В свою спальню поместила Ренуара, ей понравился букет на полотне. Краснодеревщики прислали им заказанную мебель, ее расставили по комнатам. Сделав это, Варри заскучала и оттого, наверное, завела поклонника. Офицер из главного артиллерийского управления, откомандированный в Тулу на завод, Прямо-таки сиял нерусским шармом, с тонким интеллигентным лицом, аккуратно подстриженными усиками, уложенными кудрями. Штабс-капитан Ханс Вайн Нойлен познакомился с Варей в дворянском собрании. Представлен не был, но во время раскрепощенных нравов это не обязательно, отрекомендовался сам. Сразу рассказал о предках из Южной Голландии и Северной Италии, осевших в России в конце прошлого века. «Знаете ли, любезная княжна, что в Европе ходят новомодные учения господина Маркса?» – просвещал Варвару. «Сей ученый муж утверждает, что пролетарии всех стран должны объединяться против эксплуататоров. Мои родители, все из хороших семей, проповедуют. Эксплуататоры всех стран, объединяйтесь. Голландцы, итальянцы, русские». Разговор журчал в перерыве между танцами. Галантный кавалер не ушел в курительную и не засел в комнате за зеленым сукном. Предпочитай общество барышни, и это было приятно. Помилуйте, несносный Маркс и русских пролетариев призывает сплотиться против нас. О нет, русских он ни в грош не ставит, ни богатых, ни бедных. Дай бог памяти, вот что он написал о них. Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозом в искусстве рабства. Из работы Карла Маркса «Разоблачение дипломатической истории XVIII века». Ван Нойлен с удивительной легкостью и остроумием поддерживал разговор на любые темы, был исключительно просвещен в живописи, знал наизусть сотни стихов, виртуозно играл на фортепиано. В ухаживаниях был настойчив, но вежлив. Они встречались раза три. В последний раз штаб капитан завел серьезный разговор. Ему под 30, родители торопят жениться. Но отец, отставной титулярный советник, поставил непременные условия наличие приданого у невесты. Их устроит и 12 тысяч, благородное происхождение, само собой. Я могу жениться без согласия родителей, сообщил Ван Нойлен. Но тогда меня лишат наследства. Потеряю содержание, а оно весьма приличное. Содержать семью на жалование офицера для меня позорно, вот такая вот диспозиция. Ну а вы свободны? Влажные итальянские глаза горели, и сомнений не осталось, разговор заведен ради Оболенской. «Вы, наверное, слыхали о моей возможной связи с Федором Юсуповым», — отвечала Варя. «Это все наветы. Я служу у князя только и всего, дом его веду». «Я слыхал о князе», — закивал Ван Нойлен. «Я охотно верю, — говорят, достойный человек, — с удовольствием бы свел знакомство». «Не смогу помочь», — сказала Варя я сама не знаю где он обретается государственный секрет понимаю согласился офицер, но надежды не теряю если вдруг заедет в тулу дайте знать как приличный человек обязан сообщить что я вами очарован и возможно уведу будет вам варвара покраснела ван нойлин проводил ее до дома и на утро, после свидания варвара нежилась в постельке размышляя что ей делать с появившимся поклонником. Голландец дьявольски красив, но как-то театрально. Федор же простецкой внешности и вдобавок ниже ростом. Только главное не в этом. Вари он не любит. Будь иначе, не оттолкнул бы ее там, в отеле. Варвара до сих пор чувствовала себя оскорбленной. Ван Нойлен страстью пылает. Это так приятно. И кого же предпочесть? Чуть поразмышляв, Варя приняла решение. Обоих. Не получится с Юсуповым... Примет предложение голландца. Только вот с приданым плохо. Неизвестно, согласятся ли родители помочь. Пусть они и помирились, но голландец князю не чета, могут и отказать. А приданым нужно позаботиться самой. Как? Федор предоставил ей доверенность распоряжаться счетом в банке. Просто так забрать оттуда деньги означает угодить под суд. Есть другие способы. Через час позавтраков. Варвара осмотрела дом и двор. Почему бы не обновить в нем что-то к возвращению хозяина? Например, построить флигель для гостей. Федор проверять счета не станет, не такой он человек. Так по зернышку и наклюет. Если Федор все же к ней склонится, штабс-капитан получит от нее отставку, ну а деньги никогда не помешают. Года бегут, о будущем нужно позаботиться.